Издательство Дом историй. Все истории под одной крышей. Вазим Хан. Полночь в Малабар-хаусе. Перевод с английского Екатерины Логиновой. Посвящается всем невоспетым женщинам-первопроходцам, чье упрямства, сила воли и неукротимый дух изменили наш мир. Глава 1. 31 декабря 1949 года. Звонок раздался глубокой ночью, со страстной настойчивостью разрезав тишину подвала. Персис остановилась, занеся ручку над чистой страницей журнала дежурств, которую вот уже час пыталась заполнить. Писать было особенно не о чем. Она сидела в офисе одна. Было совсем тихо. Только негромко жужжал вентилятор на потолке, да одинокая мышь скреблась под нагромождением столов и потрёпанных металлических тумб. Время от времени из внешнего мира доносились приглушённые хлопки, новогодний фейерверк. Город гулял, улицы заполонили пьяные компании, справляющие окончание самого бурного десятилетия в жизни индийского народа. Но, несмотря на это, А, возможно, как раз поэтому Персис согласилась на ночное дежурство. Ей было чуждо легкомыслие, и окружающие нередко подмечали, что она старается быть уравновешенной во всём — и в манерах, и в одежде. Наверное, это потому, что она росла без матери. Сана Свадия, урожённая Пуновалла, умерла, когда Персис было всего семь и унесла с собой в могилу остатки и без того уже угасающей веры в милосердие Божие. Отец не стал жениться снова, и, несмотря на боль утраты, старался как мог хорошо воспитать дочку один. Бедной тёте Нуссе, как она не билась, так и не удалось переупрямить Сэма Вадия. В голове Персис мелькнула мысль, что, может быть, звонит отец, Хочет убедиться, что через час после начала Нового года она ещё жива и здорова». Она сняла трубку с чёрного телефона «Стромберг Карлсон». Малобархаус отдел уголовного розыска. Инспектор Вадия слушает». Звонящий заколебался, и Персис прямо через трубку ощутила его недоверие. С подобным она сталкивалась уже не в первый раз. Когда семь месяцев назад Персис поступила на работу в полицию, совершенно одинаковая истерика случилась даже у таких далёких друг от друга изданий, как «Калькутта-газет» и «Карната-Кагеральт». Но особенно язвительный отзыв дала бомбейская газета «Индиан Кроникл».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 Каждое утро эта штука словно перекрывала ей дыхание и довольно жёстко напоминала, «Если ты жаждешь уважения, придётся попотеть, чтобы его добиться». Её собеседник, наконец, взял себя в руки. «Могу я поговорить со старшим офицером?» Персис подавила желание швырнуть трубку обратно на рычаг. «Боюсь, что за старшего офицера сегодня яса сэр. В трубке послышался неглубокий вдох. «В таком случае, мисс Вадия, я прошу вас приехать на набережную Марин Драйв в Лабурном Хаус, резиденцию сэра Джеймса Хэриота». «Инспектор». «Прошу прощения». «Я инспектор Вадия, а не мисс». «Молчание». «Извините». «Инспектор, я был бы вам очень признателен, если бы вы поторопились». «Могу я узнать, в чём дело?» «Да, можете», — холодно отозвался голос из трубки. «Сэр Джеймс убит».